Глава 11. 10 июля. В поисках погонщика и его команды. Город Питач. Александр. Бронепоезд. В 9 утра по местному времени, с нашим была час разница, мы на двух наших багги выехали со стоянки гостиницы и взяли курс на вокзал. Сату в этот раз с собой не брали, так как вчера вечером узнали дорогу. «Вон вокзал, парни!» — и громко сказал Туман, смотря в боковое окно. До вокзала доехали минут за 25 немного попетляв по городу, поднялись на мост, и справа внизу нашему взору предстало само здание вокзала, и сбоку от него четыре достаточно больших, я бы даже сказал огромных ангара, которым тянулись железнодорожные ветки. Ворота одного из них как раз были открыты, и в него медленно вползал эшелон, состоящий из пары десятков вагонов. Веток было достаточно много, больше трех десятков, на каждой из них стояли эшелоны даже невооруженным взглядом отсюда, с моста, было видно, что вагоны своим внешним видом отличаются от привычных нам. Пока пересекали мост, я успел несколько из них хорошо разглядеть. Этакие сухопутные линкоры, покатые бока орудийной башни, как наверху, так и торчащие по бокам, как на танках Первой мировой, и сами паровозы, тянущие или толкающие по рельсам тот или иной эшелон, оказались трубами, не дизеля. Тут и там на этой стоянке с эшелонами в небо из их труп вырвались огромные клубы дыма, белые, черные, серые. Вам не кажется, мужики, тихо произнес я, что вагонов, вернее, эшелонов слишком много? Ну и что, пожал плечами туман, если у них постоянные рейсы, то эшелонов должно быть много. Ну, может быть. Ну и куда дальше, спросил Слива, когда мы остановились на светофоре на Большом перекрестке. Дорога прямо, вела прямо к самому зданию вокзала. Направо, походу, как раз в это депо. Налево другая дорога, в город. Само здание вокзала небольшое, в один этаж. На стоянке перед ним с пару десятков различных автомобилей и десяток телег с лошадьми, но народу мало. «Давай к вокзалу», — подумав пару секунд, сказал Туман. «Думаю, там и кассы есть, и узнаем, как нам дальше быть». На въезд на парковку неожиданно оказался шлагбаум. Причем установлен он был достаточно хитро. С дороги сюда вела одна дорога, и с нее его не видно. движение одностороннее Проехали метров сто и хлоп, прям в него и уперлись. Да уж, хитро, ничего не меняется. Вроде думаешь, что парковка бесплатная. Едешь на нее, а тут шлагбаум, и назад не сдашь, слишком далеко задом сдавать. Не успели остановиться около шлагбаума, как из будки рядом с ним вышел архиодетый в черную форму охранника, и направился к нам. «Добрый день». Поздоровался он, подойдя к нашему первому джипу. «Первый раз тут?» хитро прищуривается, он стоит. «Первый?» — ухмыльнулся Туман, немного нагнувшись, чтобы видеть его справа. «Я сзади сижу. Въезд платный. Это мы уже поняли», — хмыкнул Туман. «Сколько денег?» Посмотрел на наш второй джип, где Грач, Апрель и Няма за рулем. С каждой машиной по 50 тул, стоянка два часа бесплатно, потом по 10 тул в час. У нас прям глаза на лоб от таких цен полезли. — Ты уверен в цене? — нахмурился туман. — Да, немного неуверенно, и небольшой задержкой кивнул Архим. Тут вопрос задал я. — А если мы сейчас, на территории вокзала, узнаем, сколько действительно стоит стоянка, и потом к тебе подойдем? — Да подходите, — немного психанул он. — Тоже мне. Не хотите — не заезжайте. Паркуйтесь в другом месте. Как приехали, так назад и сдавайте. Для наглядности он еще рукой в сторону дороги, по которой мы приехали, махнул. — Ага. Задом сдавать по этой дороге удовольствие, то еще. Вон, за нами же фургон стоит, и, кажется, джип какой-то. Кто-то там уже сигналить начал. Хрен мы тут разъедемся. Если идти на принцип, назад нужно будет всем сдавать. — Ладно, ладно. Я немного подался вперед и протянул ему две машки по 50 тул. — Держи. Хотя точно был уверен, что он нас обманывает. Ты нам лучше скажи, где тут можно поговорить о возможности погрузки на эшелон. — Билеты, что ли, купить? Немного расслабился, он берет деньги. «Вон туда идите!» — кивает на здание вокзала. «Там кассы!» «А чтобы с машинами погрузиться?» — спрашивает Туман и легонько хлопает по панели приборов рукой. Сзади опять начали сигналить. На этот раз три машины разом. «Там же диспетчерская есть рядом с кассами!» — засуетился охранник. «Проезжайте быстрее, не задерживайте!» Сказав это, он отошел от нас на пару метров и потерял интерес. «Вон смотрит, кто там позади нас!» Через открывшийся шлагбаум заехали на стоянку и припарковались на свободных местах. «Ну что, пошли пообщаемся?» — улыбнулся Туман, поправляя штаны. «Остаться около машин?» — спросил Нема. «Не надо. Вон тут все машины стоят, и стоянка огорожена. Кроме лошадей», — добавил Грач. Телеги с лошадьми стояли в сторонке. Там вон даже небольшой навес есть, в котором сено лежит парочка длинных поилок, бочки, в одной из которых, скорее всего, конюх скидывает конские какашки который подобрал с асфальта почти у нас на глазах. Да уж, порядок, навозом только несет немного. Ну и стоянка, контраст, конечно, сильный. С одной стороны машины, с другой лошади, сена, поилки, конюхи. Мы как раз мимо стоянки с телегами шли и увидели, как откуда-то сбоку двое грузчиков прикатили, таща за собой по телеге стюками на них, и стали перегружать их на повозки. Едва шагнули в здание вокзала, которое оказалось построен из больших камней, В нос тут же шиванул запах свежей выпечки. — Там буфет. Поводив носом, безошибочно указал направление слива. — Пахнет-то как вкусно. — Потом поешь, — обломал его апрель. — Сначала дело. Кассы мы увидели сразу. Аж две штуки. Около них никого нет. Окошки в обеих открыты. Чьи-то головы и тела там мелькают. Само здание вокзала, как я уже говорил, небольшое. Две кассы, диспетчерская это, буфет. Вон таблички, указывающие на туалет. Четыре длинных ряда кресел для ожидающих. В данный момент из них занято штук 10 от силы. На креслах сидят указы-гномы, а вон еще из туалета вышел здоровенный Эл, и все. Больше тут ничего и никого нет. Ну, разве что во всю стену висит большая картина или фотография с их царем. Таких картин мы уже много где видели. Даже на рынке несколько баннеров висело. А уж картины фотографий поменьше, висело по всему городу великое множество. Да, урны еще для мусора есть. И уборщик, древний дед откуда-то из угла с метлой выполз. Никаких табло прибытий, отправки, никаких стендов с газетами, стойк регистрации, сувенирами там. В общем, со всем тем, что обычно бывает внутри здания вокзала или аэропорта. Этого ничего нет. Просто пустое помещение. Даже у нас в терминалах и то как-то повеселее. Там и стойки, и стеллажи, и указатели. Походу, тут все тусуются в этом буфете. Туда постоянно кто-то либо входит, либо из него выходит. Причем свои чемоданы и сумки многие ставят на специальных стеллажах около входа. Видать, тут не воруют. А, пардон, поправка. Вон еще полицейский участок есть. Табличек и указателей никаких нет. Просто открылась дверь, и из нее вышел пузатый архи в полицейской форме. Вернее, в форме стрельца. Вышел, осмотрелся, посмотрел на нас, на гномов с указами, потянулся и зашел назад. Вот и вся служба. Добрый день. Наклонившись, поздоровался я в окошко с сидящей там пожилой теткой у кассом. «Не подскажите, как нам можно приобрести билеты на ближайший поезд в Шекра?» Диспетчерскую рядом с кассами я тоже сразу увидел, но решил уточнить на всякий. Тетка сначала подняла глаза, посмотрела на меня, на мужиков рядом, походу оценивала, потом ответила. «Сначала идите в диспетчерскую», — легкий кивок головой в ее сторону. «Там скажете, сколько вас, какой груз и в качестве кого вы хотите ехать». «В смысле, в качестве кого?» Не понял я и спустя секунду сообразил. Скорее всего, она имеет в виду в качестве обычных пассажиров? Или вливаемся в охрану, как нам говорили, но было поздно. Кассирша скривила недовольное лицо, как будто я задал какой-то идиотский вопрос. Затем также, не меняя выражения своего лица, ответила. «Молодой человек!» Почти выплюнула она мне это в лицо. «Я не знаю, кто вы, откуда и какими навыками обладаете. Идите в диспетчерскую, там все это расскажете. Потом ко мне за покупкой билетов». Надо сначала читать правила. Тут она, остро отточенным карандашом, показала куда-то в бок Проследив за ее каской мы увидели висевший на стекле сбоку листок с правилами покупки билетов. Сказав все это, она снова уткнулась в книгу, которую читала. Хорошо, что тут сдвижной такой задвижки нет. А то бы она ее точно прямо у меня перед носом закрыла. — Вот же мы, брата! — негромко прошептал нема. — Действительно, стерва. Можно подумать, у нее тут очередь до входа. По правилам быстренько пробежались глазами. Да, нужно сначала идти в диспетчерскую. Ниже шел список вопросов, на которые там нужно было ответить. Количество пассажиров, характер груза, участвуете или нет в охране бронепоезда. От этого зависит стоимость билета и еще спиток вопросов. Где-то там за стенами вокзала раздался протяжный паровозный гудок. За ним еще один, и заговорили динамики внутри вокзала. Просто заговорили без звукового сигнала перед этим чтобы все понимали, что сейчас будут делать объявления. Отправление шалона под номером 25 в Шекра через 15 минут. И тишина. Все. Мы аж обалдели. Говорила тетка, сказала все один раз, внятно. Правда, сказала, без каши во рту. Но нет повторений, нет типа, провожающим надо покинуть вагоны, кому-то там поторопиться на посадку. Просто отправляется, и все. Хороший диспетчер, засмеялся грач. Коротко и по делу. Услышал? Молодец. Нет, твои проблемы. Словно в подтверждение его слов из туалета бегом выбежали двое мужиков. Один тащил на себе две большие сумки, второй на ходу пытался застегнуть ремень на штанах. Мужики просвистели мимо гномов, к другому выходу, только дверьми хлопнули. Добрый день. Первым поздоровался я, войдя в диспетчерскую. Можно? Большая комната, два стола. За ними сидят двое архи-мужчин в военной форме. Сразу замечаю, что тут армейский порядок. На обоих столах у архи аккуратными стопками лежат папки. Два шкафа с такими же папками. Небольшой столик, лампы на столах. Канцелярские приборы, телефон один. По парочке стульев напротив столов. И все. Едва мы туда вошли, как эти двое уставились на нас. И тот, что постарше, поздоровался в ответ. Второй кивнул. «Чем можем помочь?» — спросил тот, что старше. «Меня зовут Александр», — представился я. «Это мои коллеги». Очень приятно улыбнулся тот, что постарше. Я Карос. «Это кивает на второго Жунар. Нам на поезд надо. В шекро начал я. Готовы влиться в охрану». Опа! У обоих в глазах тут же мелькнуло удивление. «Сколько вас человек?» спросил карс закрывая папку, которую изучал, и беря из стопки небольшой листик. Кажется, это анкета какая-то. Тридцать 36, Тут же поправился я. У обоих архи глаза еще больше стали. Видимо, такое количество военных тут не часто бывает. Но, должен признать, оба тут же взяли себя в руки. — С оружием все обращаться умеют? — уточнил второй, подавая голос. — Да, оружие свое. — Что там у нас с эшелонами? — спросил Карас у Жунара. — Двадцать пятый уже уходит. — Ага. Гудок и объявление мы слышали. — Завтра 28 восьмой и двадцать будут, но, боюсь, там столько места не будет. — Да уж, — покачал старший головой, — Не часто у нас тут такое количество пассажиров бывает. Вернее, тех, кто готов влиться в охрану. — У нас груз еще, — спохватился я. Что за груз? Мы хотели бы погрузить свои машины. Три баги и три фургона по 12 метров длиной. Как называют тут такую технику, как у нас, мы тоже уже узнали. Их тут так и называют. Фургоны. Разница только в длине. Не говорить же им, что у нас трактора. Оба архи снова удивились, и старший спросил. — Вы первый раз, что ли, на бронепоезд сесть хотите? — Да. — Откуда вы, если не секрет? — Торговцы с охраной с дальнего поселка. — выпалил я, намеренно не став говорить название. — Прибыли сюда со своими товарами, все продали. Хотим проехать дальше, посмотреть, что там. Наши ездили. Мы знаем и про животных, и про разбойников, поэтому и готовы влиться в охрану бронепоезда. А машины нам нужны, чтобы там дальше передвигаться. Все-таки нас много, на такси много не накатаешься. Не знаю, поверили они или нет. Сидят вон, вида не подают. Походу, не поверили. Старший вон как-то едва улыбнулся, откинулся на своем столе, сложил на своем пузе руки и, еще раз окинув над взглядом, сказал, «А вам, ваши, кто уже передвигался на бронепоездах, разве про места в бронепоездах ничего не поясняли?» Лихорадочно пытаюсь сообразить, что он имеет в виду. В голову толком ничего не лезет. «Вот про что он. Говорю на вось, бью пальцем в небо. Если вы имеете в виду количество мест под груз, то да, говорили. Мы готовы заплатить». «Вы хоть представляете, во сколько вам это обойдется?» — удивился Жунар. «Вам за эти деньги проще в Шекро машины будет купить». «Бля, вот про что они!» «У нас свои машины!» — подключился Туман, спасая меня. «Понятно, что мы их тут можем оставить на одной из стоянок, но на своей технике как-то лучше. И за их техническое состояние мы уверены», — снова включился я. «А что купим там?» «Мы далеко хотим поехать». Нас отправили поискать еще рынки сбыта для нашего товара, и все как следует разузнать, — начал я гнуть нашу легенду. — Поэтому и нас так много, и машины свои. И про билеты мы знаем, что те, кто вливается в охрану, они дешевле. Можно, конечно, пассажирами поехать, но вы же нас тогда, скорее всего, по разным эшелонам раскидаете. Походу, выкрутился. После этих моих слов оба кивнули, и Карас спросил. — Так если вы постоянно собрались кататься в Шекра, что же себе вагоны не купите? Тут уже у нас глаза на лоб полезли. Про покупку вагонов в личное пользование мы не знали. Слива тихо выматерился. Видимо, на наших рожах в этот момент все было написано. Оба архи потихоньку засмеялись. — Вы не знали про это? — смеясь, спросил Карас. Честно, нет. Не стал я отрицать очевидное. У нас как-то всегда товар тут сбывали. А сейчас производство больше стало, и хочется выгоднее продать. — Понятно. Да присаживайтесь, — спохватился он, показывая на стуле. — Расселись. Слева с ним и постоят, тут всего четыре стула. «Объясняю, вы же наверняка ехали сюда через мост», — начал говорить Карс. «Киваем. Видели же, сколько вагонов на ветках стоит?» «Снова киваем. Там все вперемешку. Есть государственные вагоны, а есть и частников. Тех, кто постоянно в составе эшелона ездит в Шекра. Ездит сам, перевозит груз или пассажиров каких, у охраны и сопровождающих свои вагоны. Вот я и говорю, что вам проще себе купить несколько вагонов в постоянной пользовании». Их тут и ремонтировать могут, и стоянка опять же есть, и подготовят к выезду, когда надо будет, и к эшелону прицепят. А неплохо у них тут все налажено-то. — Нет, для начала мы сначала хотим разведать рынки, — включил я бизнесмена. — О покупках вагонов можно будет позже поговорить. — Интересно, сколько стоит вагон? — Ну, тоже верно, — вздохнул карс Так что поможете нам? — Да вас-то погрузить не проблема, — почесал он макушку. — Машины ваши, вот проблема. А в чем проблема? спросил туман. Тут надо отдать должное обоим архи. Ломаться они не стали и набивать себе цену тоже. Видимо, мы не первые такие, которые ничего не знают. Карас спокойно начал отвечать: Дело в том, что специфика эшелонов такова, что больше 25 вагонов в одном составе не рекомендуется. Не забывайте, все вагоны бронированы, соответственно, вес, три локомотива, которые его тянут. Три? Непроизвольно вырвалось у нас. Да, три, улыбнулся он. «Спереди один, посередине и позади один. Вес, много железа на вагонах. Они же все бронированы, и железо там толщиной», — он показал нам свой кулак. «Понятно?» «Все из-за нападений», — в вмиг стал серьезным Карас. «Нужна скорость и мощность. Бывает, что один из трех локомотивов оказывается поврежден, и эшелоны вытягивают оставшиеся два, один уже не вытянет». «А почему нельзя еще один локомотив прицепить?» — спросил Грач. А нет смысла, пожалуй, плечами. Случаев, когда повреждали два локомотива тягача, крайне редки. Три хватает, а под них вес всего состава. В редких случаях цепляем по четыре локомотива, но это крайне редко. Как скоро вам нужно в Шекра? Может, готовы породнее дней подождать? Вчера нам надо, улыбнулся я. Может, как-то решить вопрос с 28 восьмым или двадцать девятым эшелоном. Мы и в долгу не останемся. Опа! Кажись, попал в точку, архи тут же переглянулись. Что там у 29-го? Спустя несколько секунд подумав, спросил Карас у Жонара. Сформировали уже? Позвони трикалу! Тот кивнул и взялся за трубку. А телефон-то такой, как в советские времена, с диском, набрав номер, состоящий из трех цифр. Жунар стал дожидаться ответа. Оле, трикал! заговорил он в трубку, когда ему ответили на том конце. Это я, Жунар. Да, привет. Скажи мне, 29-й на завтра уже сформировали? Ага, давай, жду. «Ну, сколько мест?» «А вагонов?» «Какой торговец хотел их?» «Нитул? Он их бронировал?» «Да, ребятам срочно нужно». «Нет, не бронировал». «Так что ты мне тут тогда заливаешь?» Сейчас погоди!» Прижав трубку ладонью, он обратился к нам. «Еще есть пять мест под вагоны. Вам все пять резервировать?» «А сколько нам надо под нас и технику?» Тут же спросил я, немного растерявшись. «Четыре им хватит!» Махнул рукой Карас. Жунар кивнул и опять начал говорить в трубку. «Четыре вагона бронируй за...» — Александр напомнил я. «За Александром, как понял. Да, за Александром. Два вагона под технику и два для бойцов. Ага, все в охрану. 36 бойцов. Ага, ага, да, наверное. Сейчас и придут. Нитул спать не будет. Через пару дней поедет. Да не мои проблемы. Не успел, значит, так и скажешь. Дом отменьше будет. Машины? Ну, сейчас и пригонят, или чуть позже. Да погоди ты, не троторь так. Он у нас тут». Сейчас мы все решим и придем к вам. Да, показать надо, что к чему. Все, спасибо. Кладет трубку. Ну все, мужики, злобался он. Четыре вагона за вами. Отправление завтра в полдень. Отлично, обрадовался я. Спасибо, мужики, выручили. Сколько с нас? Оба арки тут же с небольшой коризной посмотрели на меня. Понял, мужики, выйдите, попросил я ребят. Тума, останься. Мужики тут же все поняли вышли из кабинета. Сколько с нас за помощь? Снова спросил я, когда мы остались четвером. И вы говорили, что покажете нам и расскажете все. Пока мужики выходили из кабинета, я вспоминал стоимость за билеты за одного человека и за одну машину. Как нам говорили, билеты за человека, кто вливается в охрану, 2000 сноса, нас 36, значит 72 тысячи, джипай по 5, трактора, как у нас, где-то по 7-8 тысяч, но пусть по 8, и того еще 39 тысяч. Общая сумма 111 тысяч тул. Пипец. — И этим еще за спасибо тоже, наверное, десятку или больше. Походу, почти все, что мы выручили за наш товар, сейчас тут и оставим. — Обалдеть, поездочка дорогая получается. — Да легко, — хихикнул карс Кстати, боеприпасы у вас как? Вернее, сколько их? Покупать будете? И с пулеметами что? Тут мы с Туманом снова немного растерялись. моля еще боеприпасы и пулеметы. — Ладно, пулеметы есть. — А что, у вас их не выдают? — спросил Туман. — Нет, конечно, — хмыкнул карс «Все денег стоит. На каждой шалонне не напасешься. Вот и мы спрашиваем про них». «И много их нужно?» — спросил я, имея в виду боеприпасы. «Пулеметы есть. Точного количества вам никто не скажет, но лучше, чтобы было много. Расход бывает очень большой. Если не хотите, чтобы к вам в вагон проникла какая-нибудь тварь и всех там сожрала, то нужно стрелять так, чтобы никто к вашему вагону не подобрался». Походу, тут расход как на стене будет, — буркнул туман. — На какой стене? — тут же спросил Жунар. — Да так! — я сделал неопределенный жест рукой. — Туман, мля! Держи язык за зубами! Тот, походу, понял, что ляпнул лишнего и густо покраснел. — Излишки все потом можете продать в шекро по закопочным ценам, — добавил Карас. Тут все так делают. Затариваются боеприпасами. То, что не расстреляли, потом сдают. Так что тут немного попроще. «Значит, будем покупать», — согласился я. «Не думаю, что у нас с собой такое количество». «Так, на хороший бой», — добавил Туман. «Ну, на парочку». «Тогда точно покупайте», — закивал Жунар. «И какая сумма и того?» «Уже не так весело», — спросил я. «Общее. За все. По боеприпасам. Думаю, сами знаете, сколько нам нужно. Говорите только боеприпас отдельной графой, пожалуйста. Туман, это на тебе». «Ну, значит, так». С деловым видом начал Карас. «По билетам и машинам вы, дома уже прикинули». «Ага. 111 тысяч за билеты и машины», — быстро посчитал карс «Четыре вагона. Тут вам надо выбирать». «В смысле? Есть хорошие, а есть не очень», — пояснил карс «Их цена от 8 до 15 тысяч тул. За штуку на два рейса в прокат. До Шекра и обратно. Если покупать себе, то цена начинается от 40 тысяч. И там можете заказать все, что хотите. Ограничено только размерами вагона, чтобы он в цеха заехать смог, ну и шириной полотна». Они из золота, что ли? — спросил Туман. — Не, не из золота, — пояснил карс а Жунар улыбнулся. — Я сейчас свожу вас, покажу, сами все поймете. — Хорошо. — Ну и нам спасибо. Тут Карас взял листок со стола, подумал, быстро написал на нем цифру, показал ее Жунару, тут кивнул, и он протянул листок мне. — Ох, чую, задницы нас разводят, но деваться некуда. Я сам сказал, что нам надо вчера. — Ну, погонщик, гад! Хотя мы толком-то ничего и не теряем. Ну, побубнить для приличия надо. Про себя, конечно. На листке была цифра 14. Неплохая, так прибавка к жалованию на двоих. Делать нечего, надо соглашаться. Ну, мля, уже 125 тысяч. А еще вагоны и боеприпасы. Валер, 14. выдай ребятам, сказал я туману. Тот без слов вытащил из кармана котлету денег, отсчитал нужную сумму и положил ее на стол Карусу. Через секунду деньги тоже исчезли в ящике его стола. Очень хорошо! уже заметно повеселел Карас, да и Жунар вон лыбится сидит. Но, если честно, я не в обиде. «Вы вагон обещали показать?» — напомнил Туман, убирая остаток денег в карман. «Покажем, конечно», — произнес Карас, вставая из-за стола. «Жунар, я с ними пойду, ты тут за старшего. Билеты, вагоны, места под груз потом будете оплачивать?» «Да с собой мы такую сумму не возим», — ответил я. «Они в другом месте лежат». «Хорошо, вагоны берем сейчас, вернемся сюда. Мы вам выпишем чек и за боеприпасы заодно». Решите, сколько вам нужно. Про это, само собой, молчок». Его палец указал на ящик, куда он убрал 14000 тысяч. «Само собой, не маленькие». «Отлично. Пошли, мужики. Ща только оденусь». И тут мне в голову пришла мысль. Мы как раз ждали, пока Карас накинет на себя куртку, а я уже тихо шептал Туману свою идею. «Зачем нам столько техники? Давай продадим один трактор и одну баги. Мы же спокойно потом разместимся». Да, будет тесновато, но зато денег заработаем. И три вагона возьмем, все дешевле. — Какие-то вопросы? — спросил Карас, увидав мое шептание. — Так, пару вопросов, — ответил туман. — Мы выйдем, пошепчемся. — Конечно. Вышли в коридор. Пацаны все тут вопросительно уставились на нас. Идея хорошие, задумчиво произнес туман, взмахом руки останавливая ребят от вопросов. — К нам мы тоже вернуться за товаром, и боеприпасами не можем. Это время. Да и у этих вопросы могут появиться, откуда мы все это взяли. Да и время опять же. А я про что? Ну так что, скидываем тракторы и баги? Да, не убудет. Три вагона нам за глаза. В этот момент из кабинета вышел Карас. Ну что, идем? Идем, ответил я. Есть еще вопрос. Спрашивайте, мы решили продать одну машину и один фургон. Поможете с покупателями? Вашу комиссию, само собой, обсудим, и три вагона тогда берем. Ну а чего же не помочь? спокойно ответил Карас. Где ваши машины? Джип тут. Фургон пригоним часа через полтора. Гоните. «Куда? — Куда? — Жунар, — крикнул Архи. Тот появился через несколько секунд. — Объясни ребятам, куда нужно подогнать две машины, которые они хотят продать, и позвони Трикалу, скажи, что они берут три вагона. — Что хоть за машину то у вас? — Хороший, — залыбался я. — Вам понравится. — Нам они ни к чему, у нас есть. Вездеходы? — Да, с хорошими двигателями и подвеской. — От дисталов, что ли? Опять у нас глаза лезут на лоб. Кара смотрит на нас, как на придорков. — Да, от них ляпнул я. «Ну тогда точно хорошие машины!» «Блядь, кто такие дисталы? Мать их! Ни хрена мы не знаем про этот мир!» «Опять чуть не попали в просак с этими вопросами!» «Пошли уже!» — махнул он рукой, поманив за собой. нема апрель, останьтесь тут. Узнаете, куда чё пригоните наш фургон!» — приказал Туман. «Ну и по цене перетрёте. Покупатели тут?» Покупатели сейчас вызовем!» — ответил Жунар. «Хорошая техника всем нужна. А если она от дисталов, то тем более!» Понятно, они и с нас, и с них комиссии возьмут. М да, на хлебном месте ребятки сидят. — Сделаем, — ответил Апрель. — Одно хорошо. Мы знали примерные цены на технику. Джипы тут начинались от 10000 тысяч. Трактора, вернее, фургоны, от 15 и выше. Все, естественно, зависит от состояния и что там внутри. Но кто такие дисталлы, чтобы их? Надо было САТА с собой брать. Ладно, че уж. Пока топали за Каросом, я все думал, кто такие дисталлы. Ведь таких, как у нас машин, тут хватает. Я уже говорил об этом. И внешне они похожи друг на друга. Но начинку у всех скорее разная. А эти дисталы, думаю, какие-то толковые ребята, которые доводят машины до ума. Он как Карас этот обрадовался, узнав, что машина от них. Понятно, что как только они увидят наши тачки, сразу возникнет много вопросов. Очень много. Но мы к этому моменту будем уже далеко. Вышли из здания вокзала через другой выход, сзади и сразу увидели кучу этих бронированных монстров, стоящих на путях. Тут были десятки самых разных вагонов. Большие, маленькие, с пушками, с башенками, из которых торчали стволы пулеметов, или без них. Одинаковые были только платформы. А вот все, что выше, кардинально отличалось друг от друга. И у всех были металлические юбки снизу, которые скрывали колесные пары почти до шпал. «Это все частные вагоны», — начал пояснять нам Карас когда мы уже шли между двумя линиями вагонов. — А что, они все по размерам-то разные? — тут же спросил Грач. — А у кого на что денег хватало? — Тот такие и построил, — пояснил Карос. — Ведь кто-то пассажиров перевозит, кто-то грузы. Вот, например, он резко остановился около прямоугольного вагона, у которого не было ни башенок, ни пушек, ничего, просто сваренные между собой железные листы, которыми он был обшит. Этот, например... Используют только для перевозки грузов», — показал он на него. «Внутри никого не бывает. Пассажиры и охрана по бокам вот в таких вагонах». Он резко повернулся и показал нам на другой вагон. Этот, конечно, был другой. Выше, массивнее, вон и башня для орудийного ствола наверху, и бойницы есть, и пулеметные гнезда. «Вот это для перевозки горючего», — продолжал он свою экскурсию, когда мы двинулись дальше. «Видите, немного бока закругленные?» «Ага. СССР на 80 тонн внутри». «У этого стены толстые!» Он хлопнул по нему рукой, и борт отозвался глухим звоном. «Как на какой подводной лодке?» «Места там нет совсем!» «Стенки во!» Он снова показал нам свой кулак. Это для перевозки техники», — показывает другой вагон, когда мы прошли еще метров сорок. «Две башни сверху, два пулемета по бокам. Внутри места тоже не очень много. Честновато!» «Только сейчас до меня дошло, в какой металлической коробке нам предстоит передвигаться. Там наверняка и тесно, и жарко». И когда стрелять начнешь, дышать нечем. Ох, чую я, та еще поездочка будет. Вот. Он остановился между двумя вагонами. Вот такие вам нужны. Этот попроще, показывает на левый, Этот получше, показывает на правый. У вас есть кто умеет пользоваться пушками? Есть, ответил грач. Хорошо, ну тогда слушайте. Этот, показывает на правый, двухэтажный. Вашу технику на первый этаж. По второму этажу можно будет передвигаться, немного согнувшись. Наверху две башни, на крыше по бокам. Ага, видимо, орудийные стволы. Калибр у обоих пушек 55 миллиметров. Есть бойницы, перегородки, места для крепления крупнокалиберных пулеметов. На левом только места для пулеметов вместо пушек. А внутри-то можно посмотреть, спросил Туман. Конечно, открывайте двери и забирайтесь внутрь, ухмыльнулся Карас. Сами посмотрите. Левый попроще, с него начните. Небольшую дверь, которая больше напоминала какую-то плиту, открылись с трудом. В ней толщина сантиметров 15 точно. Едва помогая друг другу забраться внутрь, в нос сразу шиванул запах сгоревшей взрывчатки, пороха и какой-то смазки. Да, вагон двухэтажный, лестница, ведущая наверх, сбоку небольшой отсек с туалетом, там же бак с водой, второй этаж полностью без перегородок, куча бойниц, скреплений для пулеметов, пустые пирамиды для стволов и стеллажи для боеприпасов. Посмотрев этот, полезли во второй. Тот, что справа. Почти то же самое. Разве что на втором этаже перегородки есть. Пушки как-то уверенности больше внушают. Туалет побольше, баки с водой побольше. Есть вытяжка с вентиляторами. Освещение лучше, генератор свой, переговорные получше. В том в вагоне пару мутюгальников, а тут их побольше. И как-то надежнее выглядит все. Ну и куча бойниц с бронестеклами. Как в инкассаторской машине какой, только окошки поменьше. Этот надо брать. Осмотрев вагон, сказал Туман. Да, мне этот с перегородками больше понравился. — Конечно, передвигаться тут точно будешь согнувшись, но перегородки точно пригодятся. Мало ли чего внутри взорвется, они спасут от осколков. — Ну и тесно же тут, — сморщился грач, втискаясь на кресло наводчика пушки. — Был бы я чуть толще, хрен бы тут поместился. — Ну, какой больше понравился? — хитро улыбай спросил Карс. Конечно, этот. Показываем ему на правый вагон с пушками. — Цена этого на рейс туда-обратно. Показывает на вагон без пушек 12 тысяч, с пушками 16 000. СССР на 10, обычный товар на 7-9, пассажирские от 10 до 17, в зависимости от уровня комфорта. Вот такая арифметика. Слушайте, подал голос слива. Неужели действительно нужны такие монстры, чтобы добраться до шекра? Он же как линкор какой. Как кто? Блять, слива! Не обращайте внимания, поспешно я перехватил разговор. У нас так называют такие вагоны, просто мы их никогда не видели. Туман тут же украдкой показывает Сливий кулак. — Ну, пойдемте, я вам покажу бронепоезд, который пару дней назад вернулся с Шекра, — предложил Карас. На него как раз зверюшки напали. Ребята отбились, потеряли только один локомотив. — Слива! Я тебя когда-нибудь убью за твой язык, — зашипел на него Туман, когда мы шли за карасом Простите, просто непроизвольно вырвалось. Я таких бронепоездов никогда не видел. — Никто из нас не видел, — продолжал шипеть Туман. «Еще раз ляпнешь, что? Пожалеешь? Лучше вообще немым притворись!» Сливо обиженно засопел, но ответить ничего Туману не решился. «Отцы командиры!» — обратился я к шагающим крачу и Туману. «Если мы возьмем три таких вагона с пушками, кого вы за них сажать собираетесь? Шесть пушек, а стрелять из них только вы вдвоем умеете!» «Кто тебе сказал?» — удивленно спросил грач. А Туман засмеялся и ответил официальным тоном. «Пока вы, Александр, занимались бизнесом, У нас многие бойцы под руководством Грача изучали артиллерийское дело. — Да ладно, — обалдел я. — А то, — гордо вскинул голову Грач, — если уж у нас подводные диверсанты есть, то артиллеристов подготовить расплюнуть. Тут он немного сморщился. Правда, это, конечно, не совсем профи будут, но основной принцип многие из пацанов уже знают. Пушки-то у нас есть, полигон тоже есть, вот там и учились. Эти пушки не сильно отличаются от наших. Это он добавил шепотом и покосился на впереди вышагивающего карса Но это не проблема. Сегодня вечером и завтра им небольшой ликбес проведу. Так что, будь спок, шарахнуть метров за 500 точно сможем. А больше и не надо. Укрепление нам не штурмовать, и точные удара по наводке тоже делать не нужно. Лупи и лупи из них. Наушники у них тоже есть, спохватившись, добавил Туман. Я узнал уже. И когда только успел, вздохнул я пока ты с жалом по сторонам водил», — хихикнул Туман. «Вот, мужики, смотрите!» С облегчением выдохнул Карас, когда мы поднялись за ним на небольшой пригорок. «Этот, повторюсь, вернулся пару дней назад. Рейс в Шекра и обратно. К ремонту просто еще не приступали. Привел у нас к одному из этих здоровенных ангаров. Внизу, метрах в пятидесяти, на путях стоял эшелон, и нам его было хорошо видно отсюда, сверху. От увиденной картины у меня ж волосы на голове зашевелились». Слива, а вместе с ним и грач, стали тихо материться. Туман только головой качал. Вырванные, толстые листы обшивки, свернутые башенки с пулеметами, да и несколько орудийных башен тоже вывернуты. А стволы и погнуты чудовищной силой. Весь закопченный, поцарапанный, видны как химические ожоги, так и от выстрелов и взрывов. Многие борта сильнейшими ударами вогнуты вовнутрь. Брони стекла либо покрыты трещинами, либо совсем выбиты. Было такое ощущение что его весь пропустили через какие-то тиски, и потом еще через кучу каких-то огромных пик, которые его полностью поцарапали. Эти царапины были видны даже отсюда. Я даже не могу представить, что может оставить такие следы на бронированных листах, и юбки снесены почти все. Это его животные так отделали? — сглотнув спросил грач. — Да, они самые. Там такие экземпляры встречаются, — он покачал головой. «Доводилось — Доводилось? — коротко спросил я. «Доводилось!» — вздохнул он, в вмиг став серьезным. «Память на всю жизнь осталась!» Тут он неожиданно приподнял правую ногу и сначала постучал по ней костяшками пальцев, раздался глухой звук, а затем приподнял штанину, и нашему взору открылась деревянная нога до колена, протез. «Тут-то мы прифигели, а ведь ходит он без хромоты!» «Привык уже!» — ухмыльнулся Карас, увидав наши обалдевшие взгляды. «Сколько у вас рейсов было?» — спросил Туман. 24 — Охренеть! А я-то думал, он обычная толовая крыса. — Нам-то нормальные вагоны дадут? — спросил я. — Не волнуйтесь. Вон в тех ангарах и готовят. Нормальные будут вагоны и у вас, и во всем эшелоне. — Отлично. — Ладно, мужики, — поправив назад штанину, произнес Карас. Пошли назад, выпишу вам билеты. — Про животных нам расскажете? — спросил Туман. — Думаю, не ошибусь, если скажу, что лучшего консультанта мы не найдем. — Может, в кафешке, где посидим? — предложил я. — Мы угощаем. Там и расскажете. — Можно, — кивнул он, снова посмотрев на помятый и побитый эшелон, которому уже шли с десяток рабочих с инструментами. — Хоть будете знать, что вас ждет.